«Пять минут. Хватит ли этого? Стоило Беллу закрыть глаза, как улыбка исчезла с лица Лю. Её тело обливалось потом. «Пять минут. Строго говоря, это минимальное время, которое позволит Беллу отдохнуть. Согласно диагнозу Лю, это было просто необходимо. Огненные снаряды нанесли комнате повреждения, но этого было недостаточно. Комнату нельзя было назвать безопасной. Сейчас она бы занялась разрушением всех четырёх стен, но из-за сломанной ноги это невозможно. Ей попросту не хватит сил. Вопрос заключается лишь в том, не подвергнутся ли они за эти пять минут нападению. Шансы были невелики. Наблюдая, как восстанавливает себя Подземелье, Люку пыталась отогнать страхи, засевшие в самой глубине ее сознания. Нельзя заставлять его переживать лишний раз, не после того, что он сделал для моей защиты. Если он не отдохнет, то сломается. Зачем Люса врала Белло? Очевидно, потому что у нее не было другого выхода. Поскольку он истощил запас энергии разума, двигаться он не мог, его физические силы также были на пределе. Он был на грани срыва, на грани поглощения жуткой реальностью. Отдых, пусть и короткий, был жизненно необходим, чтобы он мог действовать дальше. Разве могла она сказать ему, что нужно разрушать стены. Выход был только один рискнуть жизнями и отдохнуть прямо так. Это первый ключевый момент. Если они выживут, сколько ещё таких рискованных решений ждёт впереди? Она попыталась высокомерно самокмерно усмехнуться на свою неспособности ничего предсказать, но не могла. У неё не было даже сил, чтобы над надсобой посмеяться. В Следующие пять минут ей предстоит держаться в одиночку. Несмотря на побитое тело, она должна защитить парня и перебороть окутавшую её темноту лабиринта. У меня есть только футаба. Я могу бросить два меча, а значит избавиться от двух монстров. После этого останется лишь заслонить его телом. Она вытащила короткие мечи из ножен, и воткнула их в земли перед собой, и Элефика собиралась бросить их, когда монстры окажутся в пределах видимости. Поскольку её нога сломана и двигаться она не могла, она молилась, чтобы ей не пришлось пускать это оружие в ход. Она молилась, чтобы ей не пришлось пускать это оружие в ход. Где-то вдали раздался боевой клич. Дрожь пробежала по её плечам, хоть она и знала, что это бесполезно, лёд стала дышать тише. Она всматривалась во тьму и молилась снова и снова. Правая нога ныла от боли, и она не могла сдержать громких вдохов. Я и правда начинаю волноваться просто потому, что не могу разговаривать с господином Кронеллом. Тягучая темнота мрачных этажей подтачивала решимость даже ужасающей авантюристки по прозвищу Ледяной ветер. Это один из тех факторов, которые делают глубинные этажи такими жуткими. На них гораздо меньше света, чем на серединных этажах. Темнота проникает в каждый уголок, и эта темнота заставляет людей начинать волноваться. и Она уничтожает волю и мешает воспринимать реальность. Особенно отчётливо это заметно среди загнанных в угол авантюристов, таких как Балольо. Также окружение odbivaет у людей чувство времени. 300 секунд кажутся вечностью. Сколько уже прошло? Сколько ещё ей предстоит вынести? Эльфийка обратилась к подсознательным часам, развитым за время экспедиций. Она прикусила губу, узнав ответ. Долго. Слишком долго. Не прошло и 30 секунд. Она знала, что её взгляд остекленел, она не могла даже контролировать прерывистое дыхание, чтобы не помешать отдыху Белла. Зловещая тишина, разлившаяся по комнате, заставила её воображать жуткие вещи. Разве на стене, на которую она опирается сейчас, не появятся трещины? Разве порождённый подземельем монстр не издаст свой первый крик и не снесёт ей голову с плеч? Что касается прохода, разве орда монстров не несётся сейчас прямо сюда? Лев цепилась ногтями в рукав пытаясь отогнать видение. Она отвела взгляд в сторону, потому что не могла смотреть в темноту, не могла столкнуться с реальностью. Белл спал. Его подбородок опустился на грудь, закрытые глаз не было видно, как будто он испустил последний вздох. Но нет, он был жив, определённо жив. Он послушно исполнил её распоряжение и погрузился в сон. Он чуть не сдался, но в такой ситуации подобного можно было ожидать. В глазах Лю был не был жалким из-за своих метаний, совсем наоборот. Он держался более, чем достойно и был собран несмотря на тяжесть их положения. Он впервые оказался на глубинных этажах, начав с самых глубин глубиноотчаяние, вырваться отсюда практически безнадёжное затея. Однако у него были моральные и физические силы для борьбы. Любой бы дрогнул, погрузившись в подобное отчаяние, обычные авантюристы, возможно, даже предпочли бы закончить жизнь своими собственными руками. Ли убросила взгляд на скелет женщины с кинжалом в груди. Он стал заметно сильней», — шепнула она. Она ощутила желание коснуться покрытых пылью и кровью белых волос и хотелось легонько потрепать его по волосам, но она не могла. У неё нет но это право. Всё, что она могла сейчас, искренне его похвалить и отдать ему должное, вместе с тем эльфийка ощутила угрызение совести. После того, как он отдохнёт, ей придётся отдать ему жестокий приказ и заставить его подчиниться. Она должна заставить его совершить настоящее варварство. Она должна, чтобы спасти его. Только ты должен быть спасён. Лишь сгнившие в интервью слышали её шёпот. ошибся. но не отказалась умирать. Она решила пожертвовать собой, чтобы его спасти, она готова расстаться с жизнью. Это решение сейчас поддерживало Лё. Если бы только у нас получилось бежать с глубинных этажей, всё было бы непросто, но дальше он мог бы пойти один. Да, как я и думала, сейчас наша цель проход на 36-й этаж. Она думала только о том, чтобы дать шанс Белло выбраться из подземелья живым. Нижние этажи не так жестки, как глубинные. Он, окажется в невыгодном положении без целебных предметов, но шансы на выживание значительно возрастут. Если бы только у них получилось сбежать из этого логова зла. Прошу вас, Элиза и остальные. Мне не неважно, что случится со мной. Я последую за вами, чтобы заплатить за совершённые мной грехи, но, пожалуйста, спасите мальчика. Лёпа опустил взгляд, читая молитву своим умершим соратницам. Только перед девушками из воспоминания она позволила себе раскрыть слабость, живущую в сильной благородной эльфейке. Она зажмурила глаза, как бессильная маленькая девочка. В ту же секунду со стороны коридора раздался рёв. Лю подняла голову. Три костяных маски висели в воздухе, Новые овцы черепа. Отшельники, питающиеся смертью, показались снова. Реальность напомнила девушке, что обращение к умершим товарищам ничем не поможет. Лю прикусила губу, взявшись за рукояти коротких мечей, воткнутых в пол. Три разом. Это невозможно. Ей не справятся с тремя монстрами, один попадёт в комнату. Застав от боли, Лю прицелилась в овца черепов и бросила мечи. Первый попал точно в цель. Мгновение спустя и второй монстр был сражён клинком. Монстры рухнули на землю. Но этим всё кончилось. Третий монстр ринулся к ней и уже почти запрыгнул в комнату. Однако в этот момент белая рукоять появилась в его черепе. Поблескивающий даже в сумраке белый кинжал сразил овцы черепа. Его бросил сидящий рядом с лю человек. Белл открыл глаза и бросил Хакуген. Безжизненные кости со стуком поpadли на пол. Лео с удивлением повернулась, Белл опустил руку, который бросил кинжал. Лео, тонкие уши лефийки вздрогнули от его шёпота. «Пять минут прошло. Целую секунду она не могла понять значение этих простых слов. Похоже, тело было подсознательно отслеживало прошедшее время, а также он без сомнения оставался на настороже. Способность замечать угрозу даже во сне это один из навыков развивающихся очень опытных авантюристов, и Лео была удивлена, узнав, что было его освоил. Возможно, кто-то обучил его, и этому. Простите, что не смогла исполнить свой долг, как полагается. Я была бесполечна. Ничего, всё в порядке. Белл неловко улыбнулся, услышав тихое извинение. Лю. несмотря на то, что усталость не покинула парня, он словно преобразился в сравнении с собой пятиминутной давности. В его голосе ощущалось гораздо больше уверенности. Лю предположила, что с его разума спала пелена. Пять минут недостаточно, чтобы восстановить физические и моральные силы. Но это время не прошло даром. Теперь ваша очередь спать Лю». Хорошо, если вы настаиваете. Пять минут они пережили. Тяжёлая ноша упала с плеч лё, истощение навалилось на неё неожиданно. Её веки потяжелели, она тоже была на пределе своих возможностей. Господин Кронель, разбейте, пожалуйста, стены, чтобы монстры не появились. Понял. После этого девушка прислонилась к стене. Тяжёлая сонливость окутала её словно одеяло. Она не сопротивлялась. Лайон, Лайон. Она услышала знакомые голоса, голоса членов её семьи. Она погрузилась в мир снов, следуя их зову.